Сказка про моль На веранде в юнами у Витой Перепелку ел толстый король. В это время с большим аппетитом Ела мантию бледная моль. Это дело заметила свита, Смело бросилась в праведный бой, На веранде в юнами у Витой Короля заслонила с собой. уж ли дело в моли, моль букашка и не более, но бывает даже моль доставляет людям боль. На веранде в Юнамиуите спрятал моль горнастойвый хвост, и расстроилась верная свита, нету моли, а видно до слёз. Перепёлка на время забыта королю не до этого, нет. На веранде в Юнаме Увитой остывает роскошный обед. Наспех мантия кем-то зашита и играет обычную роль. На веранде в Юнаме Увитой снова ест перепёлку король.